Глава 57. Злодей. На лице Сейдж было написано некое необычное чувство. Ни жалости, ни страх. И что бы это ни было, ему становилось лучше. Трудно поверить, учитывая, что он переживал свой худший кошмар. Тристан вернулся к ней и снова сел на диван. «Ты сбежал?» — пораженно спросила она. Качнула головой вперёд-назад, и шелковистые пряди волос мазнули ему по руке, от отчего его пробрала дрожь. Король не ожидал, что его усилия по защите народа от меня настроят меня против них. Вот здесь он улыбнулся по-настоящему, и Сейдж тоже. В один прекрасный день стража просто взбесилась. Стыдно сказать, сколько я умолял выпустить меня, и, думаю, совершенно их достал. «Что они с тобой сделали?» Помедлив спросила она, будто не желала вытягивать из него больше, чем он был готов и так дать ей. Она не понимала, что он уже отдал ей все. Облизнув сухие губы, он продолжил. «Они как-то видели в темноте подземелья. Я не знал, когда меня вновь изобьют. Просто чувствовал удар у кулаков и боль». Сейдж резко вздохнула, открыто и честно глядя на него. Она ничуть не приблизилась, но Тристан ощущал ее присутствие рядом, как глубокое тепло. «Надеюсь, ты причинил им страдания». В ее сердце крутой нрав сочетался с добротой, И это дико кружило голову. На ее губах появилась кривая улыбка, сочащаяся прелестной злорадностью. И он понял, что глазеет на нее. Боги, она его в могилу сведет. Тогда и пробудился дар. Я ощутил, как он забился под кожей и залил светом всю комнату. Я исцелился. Я видел, где дверь. Светились охранники. И я убил их всех. Эви прикусила губу, заломила руки. «Славно!» Сбежал по тоннелю, который вывел меня к первому лучику света за много недель. «К рассвету», — мрачно сказал Тристан. «Тогда я поклялся, что если король считает меня злодеем, то именно им я и стану». Он вспомнил, как любовался красками рассвета, пока солнце вставало из-за холма, словно высвечивая ему цель. «У тебя хорошо выходит эта роль» ласково и печально ответила Сейдж. «Но почему король Бенедикт так долго выжидал, прежде чем напасть, если в самом деле верить, что ты опасен?» «Кто сказал, что он не пытался?» Эви вдруг осознала. «Боги, пленники в подземелье, которых ты пытал, их же там дюжины три, не меньше!» «Все подосланы нашим добрым королем, чтобы покончить со мной». «Зачем он вообще так трудился, чтобы добраться до меня через твоего отца?» — загадка, — ответил Тристан. И только потом понял, что надо было подумать, прежде чем говорить. Потому что при упоминании этого человека прежде спокойное лицо Эви побелело как мел, а глаза потемнели. И правда, зачем ему это? Она вскочила, бросилась на кухню, отпила еще вина, а он беспомощно ходил за ней. «Прости, не следовало упоминать». Она согнулась, словно ей не хватало воздуха. «Боги, ты пытаешься рассказать мне о своем горе, а я тут паникую, как полная эгоистка», — выдавила она и подняла руку, не выпрямляясь. «Дай минутку. Сейчас пройдет. «Это все давно случилось. Думаю, ты имеешь право расстраиваться из-за предательства отца, которое произошло буквально час назад». «Слишком много всего происходит. Голова не успевает», — простонала она и встала. Волосы спутались, растрепались, будто она... Эту мысль он отказался додумывать. «Чем помочь?» — искренне спросил он. Сэйдж кивнула самой себе, провела рукой по темным волосам, перебросила их через плечо. «Кажется... кажется, нужно обняться». «Пожалуйста». «Именно это слабое «пожалуйста», прозвучавшее тише остальных слов, совершенно размазало все, что еще осталось от Тристана. «Сейдж, да я не спец по объятиям. В тот раз в лесу ты поймал меня врасплох. Я не могу и не стану обниматься на постоянной основе». Ну, у тебя так хорошо получилось в прошлый раз». Ураганчика задачно уставилась на него, и он постарался побороть удовольствие от того, что ей понравилось то объятие, и она решила повторить. Ладно, хорошо, обнимаемся. Он вскинул бровь, не видя альтернатив, расправил спереди свой так и не просохший плащ. Как-то так? Он подошел, она распахнула шире буйные глаза, шагнула навстречу с таким видом, Словно сама уже сомневалась в своем решении. Он знал, это не так. Он видел, как она обнимается на работе со всеми подряд вместо приветствий. Тристан никогда не хотел оказаться тем, кого она обнимает, но... Ладно, он врал. Между ними не осталось пространства. И Тристан понял, что если никто не пошевелится, то весь его самоконтроль, собранный за годы, испарится. И он совершит что-нибудь воистину непростительное. Было одновременно невероятно страшно и отчаянно прекрасно, что эта порхающая девушка разрушила годами возводимые оборонительные столбы вокруг. Что он снес бы любую стену, которая стояла на пути к ней. Его ураганчик. Его. Он резко вздохнул, когда она обвела его руками за шею, чуть потянувшись вверх из-за разницы в росте. Он всегда думал, будто быть большим и высоким — это плюс, — но даже не подозревал, что это создаст расстояние между ним и ее объятиями. Он ощутил, как ее пальцы прошлись по волосам, прильнул к ней, ощущая себя ручным котом, которому не хватает внимания. Но худшее ждало впереди. Когда он почувствовал, как она прижалась к нему всем телом, то подумал, что теперь, наконец-то, познал истинную пытку. Не из тех, которым он подвергал людей в подземельях, а настоящую, рвущую душу, меняющую всю жизнь пытку. Он никогда не ощущал ничего столь же явственно, столь же резко, как все изгибы ее тела, на которые стремительно реагировала его собственное. Какой бы черной и переломанной ни была его душа, Тристан ни разу не ощущал, что в нем чего-то не хватает. До сих пор. Его тело, его силы успокаивались в ее присутствии. Дар никуда не делся и оставался столь же смертелен, но он радовался ей. Вообще-то Тристан не сомневался, что он взбунтуется, когда они неизбежно разомкнут объятия. Эта мысль придала ему смелости поднять руки и осторожно обнять Эви за талию. Он уложил подбородок ей на плечо и, наконец, дал себе расслабиться. Тело издало такой глубокий удовлетворенный вздох, что больше походил на рык. Словно оно ждало Эви, А теперь, когда она стояла рядом, от него осталась лишь половина, вечно ждущая, чтобы вновь стать целой. ж. Ну, теперь он знал, как чувствовали себя гивры. Она заговорила ему в шею, и по позвоночнику побежали мурашки. «Ты хорошо обнимаешься?» Тристан ощутил влагу на коже и понял, что она плачет. Жал ее крепче в объятиях, думая, что если хоть кто-нибудь приблизится к ней сейчас, он разрубит врага на части. Никто и ничто не удержит его. Признаю, практики было мало, так что я рад. Нормально прозвучало. Он не хотел пугать ее той жаждой, которая билась в нем. Незачем обременять ее собственной нехваткой самоконтроля. Хочешь сказать, ты не обнимал стажеров, после спасайся, кто может? Понимала ли она, какой эффект имела то, как она игралась с его волосами у самой шеи? Нет, не понимала. Иначе отпихнула бы его, залепила пощечину. Он сам был почти готов себе врезать. Теперь это происходит не чаще раза в месяц. Объятия! она улыбнулась. Он не видел, но почувствовал. «Спасайся, кто может!» Она прыснула, и он не сдержался, приник головой к ее плечу, зажмурился как от боли. В каком-то смысле ему и было больно. Но сейчас ему нравилось, и он намеревался сохранить этот момент в памяти до самой своей неизбежной и ужасной смерти, которая не будет иметь никакого значения, поскольку ему довелось держать ее в своих руках. «А можно мы еще немножко так постоим?» — спросила Эви, снова практически касаясь губами его шеи. «Хоть вечность», — подумал он но вместо этого неловко кашлянул и ответил. М -м, «Если хочешь. Уверен, еще немного потерплю». За плечом Сейдж показался Кингсли, такой крошечный на фоне дверного проема, но он так покачал головой в короне, словно наорал на Тристана. Когда они медленно отстранились друг от друга, у Тристана перехватило дух от того, как близко он увидел ее лицо. У Эви, кажется, тоже, судя по выражению, широко распахнутых глаз. Но она не отошла. И он тоже. После этой мучительной ночи она все равно была до более прекрасна, а дыхание пахло ванильными конфетками. Тристан резко вздохнул, когда она потянулась к нему, словно не могла удержаться, словно их притягивала друг к другу. Он склонился к ней, стиснул на спине платье, нежно привлекая к себе. Губы их были совсем рядом. Он почти чувствовал ее вкус. Раздался грохот, оба отпрыгнули тяжело дыша и посмотрели на источник шума. Это был Кингсли, который прыгнул на кухонный стол и сбил на пол тарелку. Сейчас убью эту лягушку. Но гнев сменился признательностью: Поцелуй он сейдж снова и пути назад уже не было бы. Злодей взглянул на Кингсли совсем иными глазами и впервые за 10 лет порадовался, что тот так и остался амфибией, а не добрым благородным принцем, которым некогда был. Потому что злодей понимал, как бросалась бы в глаза его собственная неадекватность на фоне доброты и благородства старого друга, превратись тот снова в принца. Тристан просто хотел насладиться этой минуткой с Эви, когда он мог прикинуться, что он добрый и что он принадлежит ей. Он все еще чувствовал ее тепло и упивался этим моментом, зная, что ничего больше ему не позволено, потому что злодею не светили женщины вроде Эви Сейдж. Она выдернула его из размышлений, показавшись двумя большими сумками. Идем, с сомнением спросила она. «Идём». Чуть улыбнувшись, ответил он. Она пошла вперед, подобрав по пути Кингсли. Злодей шел следом, оставив воспоминания за спиной. Там, где им самое место.